Глава двенадцатая Время летело как безумное. Я трудилась, не покладая рук, а ночью падала в кровать, не помня себя от усталости. Зато вскоре таверна была готова к открытию. Старший из братьев Микс лично доставил мой заказ и помог закрепить тяжелую деревянную вывеску над парадной дверью. Я, наверное, минут пять кружила возле нее любой из разных ракурсов. «Сытный мясбургер?» Прочитал Бенджи, незаметно подкравшись ко мне сзади. «Тарабарщина какая-то. Это что вообще такое?» «Моё фирменное блюдо». Наглядевшись на вывеску с расстояния, я поднялась на крыльцо, чтобы теперь рассмотреть ее вблизи. «Что за блюдо?» Навострил уши конкурент. «Приходи в день открытия и узнаешь». Бенджи хмыкнул. Было видно, что его распирает от любопытства и в то же время от желания сказать какую-нибудь гадость. Вредный старикашка не стал себя сдерживать и выдал с желчной ухмылкой, в который раз убеждаюсь, что вы, бабы, ничего не смыслите в серьезных делах. Название дурацкое, непонятное. Клиент посмотрит и пройдет мимо, потому что всякие странные слова его отвращают. Уж поверь моему опыту. И он впился взглядом в мое лицо, проверяя, расстроилась я или нет. Тот еще энергетический вампир, скажу я вам. Может, я и расстроилась бы, на радость Бенджи. Может, и усомнилась бы в удачности своей идеи, если бы в этот самый момент за спиной не раздался голос еще одного нашего соседа, мрачного великана, которого я мысленно окрестила «котелок». Просто голова у него была большая и круглая. И прическа, как черная крышка на этом самом котелке. «А мне нравится», — протянул Бугай. «Интересно попробовать. Что-то необычное. Из мяса. Наверное, вкусно». «Вот». Скинула я вверх указательный палец и многозначительно взглянула на Бенджи. «Хорошее название, рабочее, интригует». Затем повернулась к котелку. «Жду тебя в эту субботу и друзей с собой прихвати. В день открытия при покупке двух мясбургеров третий в подарок». А про себя добавила, ибо третий уже включен в стоимость первых двух. Котелок не был знаком с уловками нашего мира и просиял. «Приду», — прогремел он. «Обязательно?» После обеда я ждала художника, который расписывал входную дверь и одну из стен трапезного зала. Судя по тому, каким тощим был этот человек искусства и с какой радостью он ухватился за мой заказ, его талант не нашел в Ристале признания. За свою работу мужчина запросил меньше, чем партниха Мередит за десяток платьев, Отрудился у меня целую неделю, красками создавая настоящий шедевр. Изображение огромного бургера на стене должно было стать еще одной фишкой моего заведения, изюминкой интерьера. Меню я составила, о поставках договорилась, персонал наняла и даже позаботилась о рекламе. Не так давно я бегала по рынку, раздавая листовки и приглашая случайных прохожих посетить то один магазин, то другой, а теперь зазывать будут ко мне, чтобы как можно больше народа узнало о моем заведении». Первую партию бургеров я приготовила еще до открытия, на пробу. И отправилась с угощением к Калибу, глуховатому деду, который довез меня до Ристеля в своей телеге. Скажу прямо, шла я к нему с холодным расчетом и твердым намерением использовать старика как подопытного кролика, ибо хотела оценить реакцию местных на экзотическое блюдо. В последний раз, когда мы виделись с Калибом, я была в драных тряпках, эдакая бледная моль, на грани голодного обморока. А теперь заявилась к нему в новом платье, ухоженная, причесанное с розовыми щеками. Старик сначала меня даже не узнал, а потом удивился, с чего это я о нем вспомнила. Да с того, что бургеры и новый соус надо было продегустировать, а своему вкусу я не доверяла. Может, мне и на мирянке мой аналог кетчупа ням-ням-ням, а тамошним аборигенам фу-фу-фу. Однако волновалась я зря. Мяс бургеры Кали поплетал за обе щеки. И добавки попросил. Наблюдая за тем, с каким аппетитом он ест, я воодушевилась. Значит, на правильном пути. все верно делаю, не ошиблась. А то в последнее время меня все чаще охватывал мандраж. Чем ближе был день открытия, тем сильнее сжималась внутри пружина волнения. И вот день X настал. Ночью накануне я почти не сомкнула глаз. Десять раз спускалась на кухню за водой, ворочалась сбоку на бок, пока постель не пошла буграми. Когда мне, наконец, удалось задремать, за окнами уже рассвело. Открывались мы в обед. К этому времени повары-подавальщицы заняли свои места, а для бургеров были сделаны заготовки. Бутерброды оставалось лишь собрать и подогреть. От волнения я стала без мира суетливой. Сначала ходила по трапезному залу и поправляла стулья, всё мне казалось, что они неровно стоят потом схватилась за полотенце и так натерла барную стойку, что она почти превратилась в зеркало, а ближе к полудню вышла на крыльцо и начала ждать первых посетителей. Их не было. Я кусала губы, грызла ногти, с тревогой косилась на часы, но толпа клиентов не спешила собираться у моего порога. А тем временем через дорогу в мяте и Кардамоне кипела жизнь. Двери то и дело распахивались, люди входили и выходили, в конюшне ржали лошади – Из открытых окон доносились голоса. В какой-то момент на террасе показался Бенджи, окинул взглядом мое унылое пустое заведение и покачал головой. «Не переживай», — попытался поддержать меня водный дух. «К вечеру народ подтянется, вот увидишь. Темное время самое денежное». В чем то Байха был, несомненно, прав. Но мой главный конкурент не испытывал недостатка в клиентах и сейчас. Вон какой аншлаг в мяте и кардамоне а у меня тоска смертная, тихо, как на кладбище. Время шло, солнце скользило по небосводу, тени удлинялись, в трапезном зале зевали над пустыми подносами нарядные подавальщицы, утомленные скукой. То и дело ко мне на крыльцо выходил повар в белом колпаке и спрашивал, чем ему заняться. Уборщица по третьему кругу намывала и без того чистый пол. Завидев в конце пустынной улицы двух мужиков, качающихся, как от сильного ветра, я вся подобралась. Может, первые клиенты, охваченная волнением, я не сводила с них глаз, даже не дышала и молилась про себя, хоть бы ко мне, хоть бы ко мне. И к моему восторгу мужики действительно шли в мою сторону. Чем ближе они подходили, тем сильнее стучало мое сердце. «Хлоя», — булькнул позади байха, «ты бы отдохнула, не надоело тебе тут торчать». шикнула я на него, не оборачиваясь, И все гипнотизируя взглядом две обнявшиеся фигуры посреди дороги. Дух тоже их заметил. К нам? Надеюсь. Когда до моего забора оставалось метров сто, пьяная парочка замедлила шаг. Я напряглась. Холодная влажная рука Байха тронула мое плечо в жесте поддержки. Мужики замерли в шатком равновесии между моей таверной и таверной Бенджи, аккурат посерединке, будто не могли определиться с выбором. Поддерживая друг друга, чтобы не упасть, они вертели головами, смотрели то на открытые окна мяты, то в сторону моего тихого крылечка, а потом принялись громко спорить. Я решила действовать. «Эй, господа хорошие!» — закричала я звонким от нервов голосом и замахала руками в попытке привлечь к себе внимание. «Вы часом не ко мне? Заходите, попробуйте моих мясбургеров. Два купите, третий в подарок». Мужики замолчали. Щурясь, как при плохом зрении, они скользнули взглядом по моему лицу и выше, к вывеске над моей головой. «Это что?» — крякнул один из них и ткнул пальцем в направлении моего дома. «Таверна — сочный мясбургер!» — отозвалась я бодрым тоном, улыбаясь, как актриса из рекламного ролика. «Самое вкусное мясо и выпечка в Ристале. Свежее, горячее!» «А это что?» — кивнул тот же тип в сторону конкурента. Моя улыбка стала натянутой. «Мята и кардамон», — ответила я с большой неохотой. «О!» — мужик вскинул указательный палец вверх и толкнул приятеля в бок. «Я же говорил, нам туда!» И эти засранцы повернулись ко мне спинами. В отчаянии я наблюдала, как, цепляясь друг за дружку, они карабкаются по ступенькам крыльца и скрываются за дверью чужой таверны. В глазах защипало. Мы уже три часа как открыты, а клиента не приняли ни одного». «Не вешай нос», – успокаивал меня Байха. Еще не вечер». Но вот пришел вечер, а картина не изменилась. Мои подавальщицы все так же плевали в потолок, а уборщица даже уснула за одним из столов в обнимку со шваброй. Тем временем жалование персоналу исправно капало, а я пока не заработала ни медяшки. «Может, Бенжи был прав, и название неудачное?» – спросила я сама у себя. «Нормальное название», – откликнулся дух. Или рекламного продвижения не хватает? Интересно, как там мои листовки? Раздаются? Я неприкаянной тенью слонялась из угла в угол. Ну, хочешь, завтра проверю, прослежу. Скучающий повар принес мне из кухни бургер и чашку чая. Я уныло окинула взглядом картину на стене. Нарисованный бургер ничем не отличался от того, что был у меня в руке. А толку? Никто из посетителей этого художества не увидел и не оценил. Деньги на ветер. Может, зря я все это затеяла? Может, силы свои переоценила? Не лучше ли было остаться в ключах и попытаться как-то выцарапать у мачехи свои документы? Все эти вопросы я оставила при себе, хотя с каждым часом, вздыхая посреди пустой таверны, задавалась ими все чаще. Теперь на улицу я старалась лишний раз не выглядывать, чтобы не терзать себе душу. Посетители у Бенджи были и днем, а вечером мятые кардамоны вовсе гудело потревоженным ульем, Сверкала, как новогодняя гирлянда, и светом из своих окон озаряла половину площади. Бесила меня. Первое время я пыталась переманивать клиентов старого прохвоста. Ловила их на улице, зазывала к себе скидками и акциями, но... тщетно. Народ ко мне не шел, не доверял. Выбирал привычное и проверенное. Неужели я сегодня не продам ни одного бургера, ни единого? Разозлившись, я топнула ногой и закричала повару на кухне. «Генри!» «Бургеров сюда да побольше!» Затем повернулась к обмякшему барной стойке официанткам. «А вы готовьте подносы!» Спустя час мы дружной толпой высыпались на улицу и с подносами в руках двинулись в сторону горящих огней мята и кардамона. «Бесплатные мяс-бургеры!» Орала я у крыльца конкурента и заглядывала ему в окна. «Сочное горячее мясо! Совершенно бесплатно! Только сегодня! Пусть местные сначала распробуют новое блюдо!» а потом, клянусь, я подсажу их на фастфуд. Да что же это делается-то?» Глядя на полный поднос, причитала Керра, одна из моих подавальщиц. «Да кто же столько добра просто так раздает? Расточительство-то какое! Если не нужны, то давайте я своим домой заберу». «Вашим тоже достанется, обещаю», — сказала я. «Но сейчас мне нужно пробить потребительскую слепоту. Надо, чтобы нас хоть кто-то заметил». Поэтому делаем акцию, даем один бургер в одни руки, а с ним листовку со скидкой на первую покупку». Еще и скидки». Она схватилась за сердце. «Это где же то видно, чтобы сначала бесплатно раздавали, а потом за полцены?» Я не стала объяснять ей, что такое промоакции, и как делают в нашем мире все эти кафешки с фастфудом. Только пальцы скрестила на удачу. «Люди ведь везде одинаковые. Значит, и тут должно сработать». В общем, вышли мы на улицу парами, у одного в руках под носу второго листовки, и разошлись по трем направлениям. Кера с Рауди направо завернула, на торговые улицы, Эмма с Юджином пошли налево в квартал ремесленников, а мы с прямо, к таверне Бенджи. «Бесплатные мясбургеры!» Орала я у крыльца конкурента и заглядывала ему в окна. «Сочное горячее мясо! Совершенно бесплатно! Только сегодня!» Нечестная конкуренция? А что поделать? Если я не сумею пробиться и привлечь внимание к своему заведению, то все труды пойдут на смарку. И чтобы расплатиться с долгами, мне и правда придется расставаться с Таверной. А я уже к ней привыкла, привязалась и всей душой родила за дело. Поэтому вперед! Первой жертвой стал мужчина преклонного возраста. «Здравствуйте. Попробуйте наши мясбургеры», — бодро произнесла я. «Первый бесплатно, второй со скидкой». «Эй, вы куда?» Он драпал от нас, как от прокаженных, как будто я ему не булку с котлетой предлагала съесть, а кусок коровьей лепёшки на лопате. «Ну ладно», – буркнула я. Горевать было некогда, и я продолжила охоту. Буквально 15 минут хватило на то, чтобы понять, как непрост труд промоутера. Раньше в торговых центрах я проходила мимо уставших девочек, зазывающих попробовать какой-нибудь товар и даже не обращала на них внимания. Ну, бубня от чего-то, фигню какую-то втюхивают. А теперь поняла, ой, как поняла. Люди реагировали настороженно и не спешили хватать незнакомую еду из рук незнакомой девицы. Кто-то вежливо отказывался и проходил мимо, кто-то отказывался жестко, кто-то проходил мимо с таким видом, будто я не человек, а таракашка какая-то. Было очень обидно. Мне удалось всучить только один бургер дородной родной барышни с красивым белым догом. Она забрала угощение, листовку и пошла дальше. А через минуту я увидела, как она кормит собаку моим прекрасным сочным бургером, а небрежно смятая листовка лежит возле урны. «Вот коза!» – прошипела я себе под нос. Время шло, но даже с бесплатными мясбургерами не удавалось никого поймать. В душе такой упадок наступил, что словами не передать. Захотелось все бросить и убежать, спрятаться подальше от ехидных взглядов Бенджи, нет-нет, да и маячившего в окнах кардамона и хорошенько прореветься. Вкусные ведь бургеры, сочные, а как пахнут. В другой ситуации сама бы штук пять за один присест умяла. Почему не берут? И вот когда я, совсем отчаявшись, была готова опустить руки, судьба все таки сжалилась надо мной. Как ни странно, помогло то, что дела у конкурента, а именно у Бенжи, шли просто отлично. Настолько отлично, что очередная компания, а их было человек семь, не меньше, не смогла разместиться в кардамоне, потому что там не оказалось свободных столов. «Ну и что теперь?» — недовольно спросил молодой мужчина. Когда, получив отказ, они вышли на крыльцо. «Куда пойдем? «Я устала, Демиен. тут же заныла девица в розовом платье. «У меня туфли новые, жмут, я хочу сесть немедленно или... или уеду домой». Было видно, что у мужчины планы на эту капризулю и что ему очень не хотелось бы, чтобы она куда-то уезжала. «Не переживай, Кэт, сейчас решим эту проблему». Решив, что это мой последний шанс, я ринулась в атаку. «Гости, дорогие, не проходите мимо. Только сегодня и только сейчас уникальная акция». Первый мясбургер бесплатно, а второй со скидкой. Всего два шага отделяют вас от моря вкуса и удовольствия». Улыбаясь изо всей дурацкой мочи, я указала на свою таверну, которая была ближайшей альтернативой мяте и кардамону. «Вот, Кэт, видишь?» Мужчина тут же ухватился за возможность. «Мясбургер!» Фифа сморщила нос. «Что это вообще такое?» «О -о -о Напустив в голос побольше загадочной торжественности, протянула я. Это заморское блюдо, способное удовлетворить требования самых взыскательных гурманов. Мы только сегодня открылись, и у вас есть возможность стать нашими первыми клиентами, получив карту на вечную скидку. Вспоминая всю ту рекламу, которую мне доводилось видеть, я на ходу генерировала не пойми что, но это сработало. Давайте сюда, ваше заморское блюдо. Дэмиан шагнул к нам первым, взял с подноса еще тепленький румяный бургер, завернутый в шелестящую бумагу, и, придирчиво заглянув внутрь, откусил. Я ж дышать перестала, наблюдая за тем, как он жует. «Ну же, скажи, что это самое божественное блюдо, которое ты когда-либо пробовал». Конечно, про божественность не прозвучало ни слова, но, проглотив первый кусок, он удовлетворенно и в то же время с долей удивления сказал. «Хм, недурно, очень недурно». Следом за ним по бургеру взяли двое его приятелей и тоже остались довольными. Девушки оказались более привередливыми. «Я не хочу есть стоя!» Кэт снова сморщила свой хорошенький носик. «И не надо!» Тут же подхватила я. «В нашей таверне вам предоставят самый лучший столик, как самым почетным гостям». То ли лесть сработала, то ли обещание скидок, но они отправились в мою таверну. Я даже не шевелилась, пока смотрела им вслед, и только когда они скрылись за дверью, смогла сделать нормальный вдох. Итак, первый пошел. Вдохновленная тем, что дело наконец сдвинулось с мертвой точки, я с новыми силами ринулась в атаку. Надо было действовать, пока у старого Бенджи полная посадка и нет места для новых клиентов медлить нельзя. Я упустила двух мужчин, зато поймала семейную пару с двумя сыновьями-подростками. Подростки это хорошо, очень хорошо. В нашем мире они завсегда-то и на фудкортах, и я уверена, что тут тоже не устоят против сочных бургеров и картошки фри, которую я предусмотрительно добавила в меню. Мне удалось заманить еще одну компанию и парочку одиночек, прежде чем бенджи понял, что происходит, и выскочил на крыльцо с перекошенной от гнева физиономией. «Ты воруешь моих клиентов!» «Я просто подхватываю тех несчастных, которым не хватило места в вашем прекрасном заведении», смиренно сказала я. «Хотите булочку?» «Не нужны мне твои булки. Хватит ошиваться возле моего крыльца. А ну, пошла прочь!» «Иначе я на тебя вышибал своих натравлю». Что ж, итог вполне закономерный, и старый хрен имел право на негодование, поэтому пришлось отступить и удалиться на середину к колодцу. Оттуда стало неудобно зазывать посетителей, не попавших в мяту, но я не сдавалась и, сместившись к началу одной из улиц, ведущих на площадь, ловила тех, кто шел в эту сторону. К сожалению, не предугадаешь, с какой целью они шли, поесть или просто по своим делам. Поэтому кто-то раздраженно от меня отмахивался, но кое-кого мне все таки удалось привлечь. Я в жизни не была так красноречива, как сегодня. Болтала без умолку, расточала улыбки, чуть ли мясом наружу не вывернулась, чтобы заинтересовать людей. В итоге, когда поднос опустил, едва могла стоять на ногах. Все, выдохлась». «И не мудрено», — сказала Тара. «Вы так все вкусно расписали, что каждый раз, когда у вас забирали очередной мясбургер, У меня сердце кровью обливалось от жадности. Я устало улыбнулась и сказала: "Идем в таверну, надо посмотреть, как там обстоят дела". Внутри оказалось людно, конечно, были заняты далеко не все столы, и даже не треть, но по сравнению с той безмолвной пустыней, которая царила тут прежде, это был самый настоящий аншлаг. Но самое главное даже не количество людей, а то, что они были довольны, ели до да нахваливали, делали до да заказы. Иногда колокольчик над дверями звякал, и появлялись новые посетители, привлеченные другими работниками. Не так много, как хотелось бы, но, по крайней мере, теперь день открытия нельзя было назвать провальным. Поздно вечером, когда, сыто улыбаясь, ушел последний клиент, и мы с командой привели заведение в порядок, подготовив его к завтрашнему дню, я села за подсчет прибыли, сложила все затраты на бесплатные бургеры и те, которые уже были за деньги, и вычла эту сумму из дневной выручки. Что ж, прибыли не было, нам удалось филигранно выйти в ноль. «Расстроилась?» — спросил Байха плавным пузырем, возникая из стола. «Жалеешь о том, что бесплатно раздавала?» Я покачала головой. Не то чтобы расстроилась, просто когда ожидаешь большего, а получаешь меньше, невольно становится грустно. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что ни один бизнес не взлетает с нуля и на самую вершину за один день. «Нужно время, упорство и вложение, так что сегодняшнюю бесплатную раздачу я рассматриваю исключительно как инвестиции в будущее. Ну и молодец. А теперь иди спать. Уверен, завтра силы тебе пригодятся». Я не стала спорить и ушла к себе наверх. Разделась и юркнула под одеяло в надежде, что быстро засну, но сон не шел. В голове крутились подробности сегодняшнего дня, разговоры, первые клиенты... Мысли о том, как надо было сделать, чтобы привлечь больше людей. А когда все таки заснула, то снова оказалась на площади с подносами, полными бургеров, и охотилась на прохожих, пытаясь накормить их своими булками. Утром ожидаемо проснулась никакая. Мне вдруг показалось, что вчерашние потуги были бессмысленными, и никто больше ко мне не придет. Однако стоило открыться, как на пороге появились первые посетители — те самые вчерашние подростки со своими друзьями. И сразу так хорошо стало, так радостно, что словами не передать. Потом пришел кто-то еще и еще, Одни люди сменялись другими, шум голосов не утихал, а к вечеру я с огромным удивлением обнаружила, что больше половины столов у нас заняты. Я так и знала, картошечка фри и сочные котлетки и между румяных булочек найдут своих почитателей в любом мире». Теперь осталось лишь наращивать темпы, приглашая все новых и новых клиентов, придумывать интересные новинки в меню, проводить акции, а еще... Еще я собиралась участвовать в том самом кулинарном конкурсе с призом в тысячу золотых. Заявку-то я подала, но как узнать, что ее приняли, и когда придут дегустаторы, чтобы подготовиться к приему, не хотелось бы пропустить их появление. А может это будет тайный критик? Столько вопросов, и ни на один из них ответов у меня не было. Зато энтузиазма хоть отбавляй. После первых успехов я ощутила такой подъем, что была готова свернуть горы на своем пути. А уж когда вспоминала перекошенную физиономию Бенджа, радеющего за мой провал, так и вовсе хотелось смеяться во весь голос. «Думал, не справлюсь? Очень зря».